Глава 15. Встреча в колодце. Очнулась я, видимо, от своих громких стонов. Медленно открыла глаза и пошевелилась. Вроде ничего не болело, не саднило и не причиняло мне никаких неудобств. Приподнялась на одном локте и пошевелила ногами, затем руками и шеей. Удивительно. Упав с такой высоты, я как минимум должна была разбить себе голову и умереть мгновенной смертью. А тут, похоже, даже ни одной царапины на теле. «Чудеса да и только». Я посмотрела наверх. «Вот это да!» Кажется, я даже видела свечение в конце длинного колодца. Возможно, это даже был свет из шкафа из нашей Смиреллой комнаты. «Сколько же я пролетела!» Но ответа мне не было, потому что в этом темном тоннеле, куда я свалилась, я была совершенно одна. Приподнявшись, я еще раз осмотрела себе и, вновь не обнаружив ничего подозрительного, поняла, что нужно отсюда выбираться. И тут я заметила под ногами мамин гримуар. «Точно». «Он же был со мной, когда я падала в этот колодец. А это значит, у меня есть возможность выбраться отсюда». Быстро открыв его, я коснулась плотных листов бумаги ладонью и подумала о том, что хочу попасть в драконье гнездо своей руны драконицы. Обычно после этого на странице появлялись четкие буквы, написанные рукой мамы. Но сегодня, хотя здесь было довольно темно, а мои глаза уже привыкли к полумраку, я ничего не могла разглядеть. Страницы были пусты, и в душе нарастала тревога, которую я не могла объяснить. «Почему ты не работаешь?» – просила я и произнесла уже вслух. «Хочу попасть в драконье гнездо, своей розовой драконице». И тут я заметила, как на странице гримуара начали появляться слова. Они словно светились, чтобы я могла ясно прочесть послание от мамы. «Леора, дорогая, ты не можешь попасть никуда, кроме того места, где ты сейчас находишься». «Что?» – спросила я у гримуара, не понимая, что там написано. Я снова внимательно вгляделась в текст стараясь разглядеть послание мамы, оно исчезло и появилось новая: «Дочка, ты находишься в таком месте, где магия гримуара не действует. Тебе придется самой искать дорогу и выбираться отсюда». «Я все поняла, мам», — тихо произнесла и закрыла магическую книгу. «Самой значит самой. Это, конечно, будет намного сложнее, учитывая, что я совершенно не понимаю, где я и что здесь делаю. Мы находимся в подземных коридорах Академии». Услышала знакомый девичий голос Миреллы и обернулась. «И это поистине невероятно». «Попасть сюда не каждому по силам, ведь эти коридоры, в которые мы с тобой попали, долгое время считались запечатанными для чужих глаз, и только избранные могли сюда войти. Что ты здесь делаешь?» Резко спросила я девушку, которая пыталась украсть мамин гримуар. Я все еще злилась на нее, хотя мне и казалось, что она не могла быть предательницей, но... Я попала сюда через шкаф, так же, как и ты, видимо. «Зачем ты взяла мамин гримуар?» Не унималась я, глядя на то, как моя соседка по комнате приближается ко мне. Она пожала плечами и ухмыльнулась. «Я учусь на факультете артефакторики. И не изучить такой мощный артефакт, как волшебный гримуар, просто не могла. Мои руки так и тянулись к нему. Я целую ночь не спала, все грезила о нем, когда же, когда я смогу дотронуться до него. Ощутить его мощь и силу». «Ощутила?» – Удивленно спросила, я зная, что гримуар не будет слушаться чужака и не даст себя изучить. «Да, в полной мере. Когда я попыталась его открыть, меня подхватил сильнейший порыв ветра» поднял воздух и отнес к шкафу. Затем, открыв потайную дверь, он выбросил меня в колодец, словно мусор. «Ага, правда, что ли?» Я засмеялась и погладила корешок книги. «Значит, права была мама. Никто, кроме меня, не может прикоснуться к гримуару». «Это ужасно», — тяжко вздохнула Мирелла. «Я ведь просто хотела взглянуть на него одним глазком и понять принцип действия, и все. Прости, конечно, но, боюсь, это невозможно. Заклятие моей мамы слишком сильное», И пока я понятия не имею, как его можно снять. Ничего. Пожала плечами соседка. Я просто поплатилась за то, что оказалась слишком любознательной. Может быть, когда-нибудь твой гримуар смело сливится надо мной и даст себя изучить. Я все еще не теряю надежды на это. Сколько ты здесь находишься? Просила я, осматривая это подземное помещение. Пару часов, наверное. Недолго. Я тут походила, стараясь найти путь выхода, но пока ничего не нашла. И вообще я не отчаиваюсь, Если мы попали сюда, значит, это кому-то было нужно». «Кому?» – неверяще спросила я. «Думаю, как раз это нам и предстоит узнать». Идем, Там есть один тоннель, который ты просто обязана увидеть». «Что это за тоннель?» – спросила я, следуя за девушкой, которая стремительно удалялась в том же направлении, откуда появилась всего несколько минут назад. «Сейчас увидишь», – восхищенно ответила Мирелла, останавливаясь на развилке. «Вот, смотри. Я вижу развилку и два тоннеля, которые идут в разные стороны». «Кажется, нам надо разделиться». «Нет, это категорически запрещено». «Мы потеряемся и, возможно, уже никогда не найдемся. «Но что же делать?» «Вот, взгляни сюда!» Мирелла указала на стену, где висела табличка с надписью, выгравированной на незнакомом языке. «Ничего в голову не приходит?» «Нет», — непонимающе покачала головой. «Странно. Кажется, у твоей мамы и человека, кто оставил эти надписи, один и тот же подчерк».